Правила хорошего тона. 6 золотых правил в обращении с микроорганизмами. Конец близок. О нет, я, конечно, не о том, что всех нас в будущем погубит неизлечимая инфекционная болезнь. Я имею в виду, что мы потихоньку и необратимо подошли к концу нашей книги. Впрочем, почти подошли. Мне доставило истинное удовольствие сопровождать вас на протяжении всего этого времени в экскурсии по своему дому, рассказывая о живущих вокруг нас микробах. Но, возможно, в каких-то местах я слишком перегружал вас информацией. Поэтому в завершении я хотел бы коротко и ясно подытожить ключевые моменты, дать вам, так сказать, напутствие в качестве take-home message. Первое. Микроорганизмы не возникают ниоткуда. микроорганизмы Грибы, бактерии и вирусы настолько малы, что невооруженным глазом их не различить. Вот почему лишь около 150 лет тому назад у кого-то вообще возникла идея, что многие болезни вызываются микроорганизмами. Этим кем-то был Роберт Кох. Он и Луи Пастер вошли в историю как тандем родоначальников микробиологии. Пастеру мы обязаны открытием, что нет никакого самозарождения, и, следовательно, микробы не возникают просто так. Это дало нам неоценимое преимущество находить причины контаминации микроорганизмами и в зависимости от обстоятельств устранять их. Но микроорганизмы есть везде – в лужах, на полу, в воздухе. Иссушать эти источники трудно или вообще невозможно. Но само знание, что некоторые микробы, так сказать, всегда с нами, уже помогает. Ведь это значит, что, вступая фактически постоянно в контакт с микроорганизмами, мы не болеем беспрестанно. То, что вокруг нас всегда бактерии, грибки и вирусы – это нормально. Наша иммунная система в подавляющем большинстве случаев позаботится о нас. Осторожность показана прежде всего в тех случаях, когда нам за короткое время приходится соприкасаться с большим количеством микробных клеток, например, ухаживая за больными членами семьи, или в общественном транспорте в период эпидемии, или же при готовке блюд из куриного мяса. Тогда появляется необходимость защищать себя или же избегать источников потенциальных возбудителей болезней. Тут, в частности, может помочь информированность о путях передачи инфекций. Помните лозунг информационно-просветительской кампании конца 1980-х годов? «СПИД не передается с поцелуями», Иными словами, заразиться передающимися половым путем инфекционными болезнями можно, соответственно, половым путем, но никак не воздушно-капельным. Разумеется, бывают и пограничные случаи, но как отправная точка нам эта сентенция поможет. И еще кое-что скрывается в знании, что микроорганизмы не возникают из ничего. Когда что-то стерильно, то есть полностью свободно от способных к размножению микробов, то это что-то останется стерильным до тех пор, пока микроорганизмам доступ туда будет закрыт. Однако большинство гигиенических мер – это не стерилизация, а в лучшем случае разве что дезинфекция, то есть снижение числа микроорганизмов до безопасного, надо надеяться, уровня. Результат подобных мер держится не вечно, потому что остающиеся грибки и микробы могут снова размножаться. Второе. Важнейшая санитарно-гигиеническая мера – мытье рук. За этим тривиальным советом скрывается больше, чем кажется на первый взгляд. Дело в том, что на путях передачи микробам во многих случаях требуется дополнительное транспортное средство, особенно на пути от источника своего происхождения. Таким транспортным средством часто, очень часто становятся руки. Руки, являясь нашим важнейшим инструментом, играют главную роль при распространении микробов. И не только при контактных инфекциях. Даже воздушно-капельную инфекцию можно успешно подхватить через рукопожатие. Предположим, ваш босс сердечно пожал вам руку, пожелав счастливого Нового года. Но перед этим он с не меньшей сердечностью в эту руку высморкался, поскольку давно простужен. И если вы после столь неожиданного дружественного жеста со стороны своего начальства будете недоуменно потирать глаза, то вы его вирусы вотрете себе в слизистые оболочки. Вот и у вас уже простуда. Вы могли бы удалить вирусы с рук, если бы сразу их помыли. Только, пожалуйста, не бегите после начальственного рукопожатия сразу прямиком в уборную, тем более с криком «Полундра! Теперь надо срочно вымыть руки!» Это может помешать вашей карьере. Даже фекально-оральные инфекции иной раз используют руки как промежуточную станцию, получается, так сказать, с рук в рот. Стоит заметить, что не от всех микроорганизмов можно уберечься одним лишь мытьем рук. Норовирусом, например, этого будет мало. Но против большинства микроорганизмов такой способ очень действенный и вообще никогда лишним не будет. При этом в спиртосодержащих средствах для дезинфекции рук необходимости вообще нет. Разве что в особых ситуациях. Скажем, при посещении больниц чуть сверхмерные гигиены только приветствуются. Третье. Продукты питания. Проблемные и беспроблемные. Один из самых приятных способов заполучить инфекционную болезнь – через еду. Но шутки в сторону. Продукты питания – это бесспорно главнейший источник возбудителей болезней, если не брать в расчет норовирусы. Первое место здесь занимают кампилобактерии и сальмонеллы, из чего следует, что самый критический в плане инфекции продукт – мясо птицы. Возьмем немного шире. Риск представляют вообще все сырые продукты животного происхождения, включая и не в последнюю очередь продукты из сырого молока и сырые яйца. Большинство проблем с мясом и яйцами в какой-то мере решаются термической обработкой, Но при этом не надейтесь, что бросив яйца на сковородку, вы их достаточно разогреете. Если вы любите яйца всмятку, то учтите, что так вы потребляете с микробиологической точки зрения сырой продукт. С другой стороны, кусок баранины на сковородке, будучи еще нежно-розового цвета, уже получил нужную порцию температуры. Так что, если сомневаетесь, перепроверяйте, например, при помощи термометра для мяса. К счастью, в Германии продукты в наши дни подвергаются строгому контролю, и потому риск для здоровых людей предсказуем, пока точно соблюдаются указания на упаковках. Остается только не допускать перекрестной контаминации, то есть не резать салат на той же разделочной доске, на которой до этого резали курицу. Чуть более осторожными следует быть с питанием для йоппи. Для них, несмотря на весь контроль за качеством продуктов, остается риск, который так и называется – остаточным. Это риск, который продолжает существовать, несмотря на все предпринятые меры. Беременные, старики и дети, а также люди с ослабленным иммунитетом – руки прочь от продуктов из сырого молока и от непрожаренного мяса, в первую очередь свинины и мясо пернатых. Вот думаю, может не так уж и плохо поступили Макс и Морец, украв курочек у старой вдовы Бальте. Может, это было сделано и во благо, дабы защитить ее от риска инфекции? Этого мы никогда не узнаем. Речь идет о двух сорванцах, героях известного произведения немецкого поэта-сатирика Вильгельма Буша «Макс и Морец. История мальчиков в семи проделках. 1865 год». Четвертое. Нет воды – нет микробов. Микроорганизмы живут не одним только воздухом и любовью, но почти – Есть бактерии, которые могут существовать в дистиллированной воде и вообще вряд ли найдется жизненное пространство с экстремальными условиями, которые не населяли бы микробы. Очень жарко, очень холодно, очень солено. Нет проблем. Но для большинства доставляющих нам сложности микробов есть один лимитирующий фактор – вода. А это значит, хотите избавиться от подобных типчиков, перекройте им воду. Это, конечно, не новость ибо мед, мармелад, а также хрустящие хлебцы, сухофрукты и солонина хранятся чуть ли не вечность, благодаря отсутствию в них влаги. Никто не говорит, что вы должны питаться лишь сушеными плодами, но если у вас дома есть плесень, то почти наверняка у вас влажно. Это полезно знать, потому что влагу в любом случае надо устранять, заодно лишая плесень основы ее существования. Но причина плесени не всегда кроется в строительных изъянах, Постоянно влажные швы между плитками в ванной – это тоже прекрасная среда обитания для плесневых грибков. Так что вперед с тряпками и средствами и пара приседаний после душа. Только не переусердствуйте с последним, не то опять придется залезать под душ. Пятое. Какие средства разумны, а какие нет. Иногда микробов надо как следует прищучить, потому что когда эти твари селятся, например, в стиральной машине, и ваше белье начинает невыносимо вонять – Тут уже не поможет никакое благоухающее свежайшей весной средство, сулящее вам не просто чисто, а безупречно чисто. Но теперь вам нет необходимости скупать целую полку специальных средств в ближайшем супермаркете, потому что вы узнали о существовании других способов уничтожения микроорганизмов. Следующий совет вообще-то относится к предыдущему пункту «нет воды – нет микробов». После окончания стирки оставляйте открытыми выдвижной лоток и иллюминатор стиральной машины. И также поступайте с дверцей посудомоечной машины и с емкостью для воды в вашей дорогущей кофеварке. Это ваших микробов просто засушит. По опыту борьбы с зубным налетом мы в принципе все знаем. Микробы удаляются трением. Но жаль, что ко многим местам в стиральной машине, автоматической кофеварке и иже с ними не добраться. И вот еще один способ, который знала еще моя бабушка, подвергая кипячению дедушкины трусы. Просто поддать пару, то есть стирать иногда на более высоких температурах, тоже помогает. Поскольку разогревание поглощает порядочной энергией, чрезмерно усердствовать с ним не надо. Но время от времени из соображений и гигиены неплохо по возможности проводить термическую обработку. Вы заметили, что в советах пока еще ни разу не было отмашки давать ход злобной химией? и это очень хорошо. Действительно, многие проблемы с микробами можно решить с помощью температурного воздействия, механики и времени. Но вы между тем почти эксперты, и потому знаете, химия тоже часть круга Зиннера и может помочь в очистке и дезинфекции. При этом можно спокойно браться за мирные средства, а оружие массового поражения отложить на случай чрезвычайных обстоятельств. Тензиды и отбеливатели на кислородной основе в любом случае содержатся в таких продуктах, как порошковые универсальные средства для стирки, и являются полноценным средством ведения боевых действий против микробов, не причиняя при этом большого вреда экологии. Могут помочь также домашние средства с содержанием спирта, но их надо применять в правильной концентрации и обращать внимание, есть ли на бутылке символ с огоньком опасно. Растворы с активным хлором пусть себе спокойно остаются в шкафу и ждут следующей инфекции норовирусов. Тогда на разворачивающуюся в уборной борьбу призовут хлор, и он явится, подобно рыцарю на коне, так сказать, весь в белом. Общее правило, самое важное, и против микробов тоже, это поддержание чистоты в домашнем хозяйстве. А если вы, к тому же, в перечисленных ранее ситуациях будете применять все необходимые меры, то, в принципе, все будет замечательно.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 Понятно, что это одно из самых трудновыполнимых желаний в жизни. Однако, что касается способности различать, то вы уже обрели, если не мудрость, то, надо надеяться, все же ценные знания, которые помогут вам мирно сосуществовать с многочисленными микроорганизмами, окружающими вас в повседневной жизни. Мы окружены бактериями, грибками и вирусами, и чаще всего в этом нет абсолютно ничего плохого. Напротив, без микробов мы не смогли бы переваривать пищу, Наша кожа была бы беззащитна перед окружающей средой, и мы бы попросту утонули в отходах и нечистотах, потому что никто не смог бы взять на себя задачу преобразовывать и разлагать органическую материю. Давайте философски смотреть на микроорганизмы внутри и вокруг нас и воспринимать их существование как нечто, что мы не можем, да и не должны изменять. Главное, мы теперь знаем, что заболеваем не просто от присутствия микробов, что мы сами можем здесь кое-чем управлять, правильно обращаться с окружающими людьми, с продуктами питания, а также соблюдать гигиену как разумную меру для предотвращения инфекций. Как ни человечество выживает уже очень длительное время, несмотря на микробы, а может и благодаря бесчисленным интеракциям с ними. И смею утверждать, что если мы когда-нибудь все же плохо кончим, то повинны в том будут, скорее всего, не микроорганизмы, Но давайте не будем расставаться на столь мрачной ноте. Мне доставило огромное удовольствие сопровождать вас в путешествии по невидимому миру, а со всеми проблемами, вызываемыми микробами, мы как-нибудь справимся. Этим, собственно, все сказано, кроме самого важного откровения, сформулированного великим Луи Пастером. Откровение, которое мы должны помнить всегда. Именно микробы скажут последнее слово. Конец книги озвучил Александр Слуцкий, 2020 год.